Глава 6. Физическое нездоровье. 8 стратегий, чтобы перестать ненавидеть свое тело. Расстройство пищевого поведения. РПП. Хорошо поесть любят все. Вкусный завтрак дает силы, обед настроения ужин является приятным завершением дня. Но иногда мы забываем, что пища это физиологическая потребность и вступаем с едой в отношения приятные и доверительные, жестокие и нездоровые. По данным ВОЗ, в 2019 году расстройствами пищевого поведения, нервная анорексия и нервная булимия в мире страдали около 14 миллионов человек, что тогда составляло примерно 18% населения Земли. По опубликованным в марте 2025 года данным, США хотя бы раз сталкивались с РПП до 9% населения. В Европе, до 4% женщин и менее 1% мужчин. В Израиле от РПП страдают около 10% подростков. По России цифр нет, но заявляется об устойчивом их росте. С 2000 по 2018 год распространенность РПП в мире выросла с 3,5% до 7,8% в 2,2 раза. По разным данным, у женщин РПП возникает в 2-2,5 раза чаще, чем у мужчин. Наиболее распространены подобные расстройства среди подростков и молодых людей. РПП вызывают серьезные физические и психические последствия, тревожные расстройства, депрессию, саморазрушительное поведение. Марина впервые записалась ко мне на консультацию в 26 лет. Успешная молодая женщина, приятная, очень ухоженная, с хорошей работой, активна в соцсетях. Но внутри хаос. С 15 лет моя клиентка боролась с РПП. Вначале просто садилась на диету, чуть-чуть похудеть к лету. Потом стала много тренироваться и перестала ужинать. Затем пришли приступы обжорства, которые сопровождались чувством вины, слезами и обещаниями с завтрашнего дня начать все сначала. Марине было не непросто обратиться к психологу. Ей казалось, что она обязана справиться, что невоздержанность в еде – просто слабость характера. Но однажды утром, после очередного срыва, Марина посмотрела в зеркало и поняла, «Так жить я больше не хочу». На первой консультации клиентка почти все время отводила глаза, сдерживала слезы и говорила очень тихо. Началась работа. Марина училась замечать свои эмоции прежде, чем рука потянется к еде. Стала вести дневник чувств, где описывала моменты срывов. Постепенно стали всплывать ранившие когда-то истории. Отец еще в детстве сказал ей что-то резкое, сравнил с другими детьми, и девочка, чтобы заслужить любовь, начала стараться стать идеальной. Мы вместе исследовали эти травмы, учились заменять самобичевание самоподдержкой. Вместе находили новые способы справляться с тревогой, дыхательные практики, осознанные прогулки, ведение дневника. Через полгода моя клиентка заметила, что приступов стало меньше она перестала панически подсчитывать калории и больше не просыпалась с чувством вины. Марина научилась распознавать сигналы тела и удовлетворять подлинные потребности, не только в еде, но и в отдыхе, тепле, поддержке. Год спустя Марина сказала, «Я не просто больше не переедаю, я снова стала собой». РПП вызывает тяжелые нарушения обмена веществ, сердечно-сосудистые проблемы и хронические болезни, остеопороз, проблемы с зубами, заболевания желудочно-кишечного тракта, а еще низкую самооценку, тревожность и глубокую депрессию, которые усугубляют страдания и заставляют отдаляться от близких. При РПП ухудшение отношений и социальная изоляция особо опасны. Длительное игнорирование проблем может привести к фатальному исходу. Еда. Друг или враг? Не то, ни другое. Еда – строительный материал тела и источник энергии. Правильный подбор продуктов помогает укрепить иммунитет, улучшить настроение и продлить жизнь. Однако пища может вызывать и множество проблем. Избыточная калорийность, неправильное соотношение макро- и микроэлементов приводят к ожирению, диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям. Ультраобработанные продукты и избыточный сахар превратились в настоящих врагов человечества – Ко мне на консультацию нередко приходят люди с РПП. Многие из них полагают, что для снижения веса нужна только физическая нагрузка, но на самом деле необходимо разобраться в себе и своем внутреннем мире. Моя клиентка Арина, заметив, как стремительно растет цифра на весах, купила абонемент в спортзал. Через два месяца она поняла, что физическая нагрузка не приносит ей радости. Я чувствовала, что выполняю упражнения как из-под палки, Видимо, из-за этого настроение ухудшилось, появилась апатия, рассказывала она. Обращение за психологической помощью произошло после долгих уговоров родителей и близких. Уже на первых консультациях мы выяснили главное, спортзал сам по себе не решает внутренних проблем. У клиентки сложился комплекс неполноценности из-за полноты, заниженная самооценка и сильная зависимость от чужого мнения привели к развитию компульсивного переедания. После того, как мы определили корень проблемы, началась целенаправленная терапия. Мы работали над принятием себя, укреплением внутренней уверенности и пониманием собственных потребностей. Вместо того, чтобы пытаться исправить тело через спорт как наказание, клиентка училась заботиться о себе, слушать свои эмоции и выбирать здоровые способы поддержания физической активности. Постепенно она стала замечать изменения, настроение улучшилось, апатия ушла, Отношения с едой стали спокойнее. Арина обрела уверенность в себе и поняла, что любовь и забота о себе приводят к прекрасному внешнему виду и внутреннему состоянию. Узнаем врага в лицо. РПП могут проявляться по-разному, но у них есть несколько общих признаков. Изменение аппетита. Очень сильное или почти отсутствующее чувство голода, Особенно если ранее подобных перепадов не наблюдалось. Обсессия, озабоченность пищей, постоянные мысли о еде и калориях, привычка взвешивать и постоянно отмеривать порции, нарушает нормальную жизнь, повышает раздражительность, обостряет паранойю. Избегание социальных ситуаций, отказ от мероприятий, предполагающих прием пищи, общее социальное отстранение нежелание есть в общественных местах, обсуждать тему еды с близкими. Необычные новые пищевые привычки. Отказ от мяса, сладкого, мучного. Ритуалы помогают преодолевать стресс во время еды. Изменение массы тела. Резкая и необъяснимая потеря или набор веса, особенно если ранее подобных изменений не наблюдалось. Постоянное чувство стыда. Ощущение вины после приема пищи снижает самооценку и делает человека еще более зависимым от еды. Физические симптомы, проблемы с пищеварением, непроходящая усталость, недомогание, связанные с приемом пищи, требуется вмешательство специалиста. Бегство от еды, умышленный пропуск приемов пищи, назначение себе сомнительных диет из интернета, объявление голодовок. Недовольство внешностью, непринятие собственного тела, даже если окружающие не замечают проблем. Эмоциональная зависимость, привычка заедать стресс, плохое настроение, негативные эмоции, одиночество или тревога. Почему мы боимся располнять? Страх перед лишним весом во многом обусловлен сильно травмирующими культурными стереотипами «общество против». Моя новая клиентка Тамара всегда, сколько себя помнит, с завистью любовалась стройными сестрами, а себя считала уродом. Родные только отмахивались. Мама не хотела слышать, что я не люблю себя. У нее всегда были дела поважнее. Большой комплекс повел жизнь под откос. Клиентка пришла ко мне с компульсивным перееданием и анорексией. Высокий индекс массы тела и МТ обычно ассоциируют с неактивным образом жизни, низкой самооценкой и плохим здоровьем. Общество навязывает стереотипы и у многих развивается искаженное восприятие своего тела. малейшие изменения объемов вызывают панику. Но здоровье не цифры на весах, а качество жизни, эмоциональное состояние и общая удовлетворенность. Освобождение от постоянных тревожных мыслей о весе, позволяет развить более глубокую связь с собой и научиться принимать свое тело в любом его виде. Для достижения гармонии с собой у меня есть несколько универсальных рекомендаций. Начните с принятия себя. Каждый человек уникален, и понимание этого поможет смягчить давление социальных стереотипов. Развивайте уверенность в себе через любимое хобби, физическую активность или общение с поддерживающими людьми. Окружите себя теми, кто вас вдохновляет. Поработайте над внутренним диалогом. Замените критику поддержкой. Научитесь сначала хвалить себя даже за маленькие успехи, а уже потом констатировать недостатки. Позвольте себе ошибаться и понимать, что изменения требуют времени. Прямой путь к РПП лежит через медиапространство. Наше восприятие себя формирует средства массовой информации и социальные сети, визуализирующие идеалы. От картинки или истории перехватывает дух, но никто не задумывается, а это по-настоящему? Такой вообще бывает. Если вовремя себя не остановить, сформируется стереотип, подавляющий индивидуальность и порождающий ложные ожидания. У совсем легковерных возникает еще и проблема с самооценкой. Осиная талия воспринимается как синоним успеха и здоровья. Но стремление во что бы то ни стало заполучить такую же приводит к физическому и психологическому истощению. Представление, что счастье и любовь зависят от внешности, разрушают и счастье, и любовь. В общественное сознание постепенно просачивается идея важности разнообразия и принятия различных типов телесности. И, к счастью, все больше людей выступают за естественную красоту, подчеркивая, здоровье и уверенность в себе для них гораздо важнее шаблонных рамок. Вредные диеты. Избыточный вес многие подсознательно связывают с нездоровьем. Диеты – актуальная и приемлемая тема для беседы почти в любой компании. Если имеются реальные проблемы, то врач может порекомендовать специальную диету, но советы не специалистов, далеко не всегда безопасны. Модные системы питания часто обещают мгновенный результат, однако на деле бесполезны и даже вредны. Некоторые горе-коучи в качестве панации рекомендуют так называемые изолированные продукты, будто бы стабильная температура пищи существенно улучшает ее свойства и совершенно не обращает внимания на их состав. Кто-то пропагандирует дорогие пищевые добавки или парадоксальные чудо-диеты старательно внушается, что без них невозможно достичь идеального веса. При этом никто не вспоминает, что лучше всего поддерживает здоровью и гармонию в организме сбалансированное питание. Спровоцированная пропагандой шарлатанских методов зацикленность способствует развитию РПП. Часто в борьбе за стройность игнорируется наследственность и индивидуальные особенности. Многие адепты разных диет предлагают универсальные схемы, в которых первична коммерческая составляющая, а не забота о здоровье. На всеобщем страхе перед лишним весом наживаются производители диетических, на деле нет, продуктов и разработчики программ похудения. Путь к принятию себя. Шаг первый. Осознание, что тело не только внешность. Это еще и вместилище эмоций, опыта и уникальной истории полюбите свое отражение в зеркале. Шаг второй. Практика благодарности. Каждый день отмечайте хотя бы что-то одно, за что вы благодарны своему телу. Способность двигаться, дышать или просто быть. Физическая активность должна приносить радость, а не дискомфорт. Будьте смелее в выборе видов занятий. Это могут быть танцы, прогулки, йога. Шаг третий. Изменение отношения к проблеме. Замените самокритику и негодование добротой и поддержкой себя. Занимайтесь самопознанием, настраивайтесь на позитив и окружайте себя людьми, которые вас принимают. Ваш вес – лишь часть вас, а не критерий вашей ценности. Спортзал. Всем известно о способе похудеть с помощью занятий в спортзале. Для кого-то без тренажеров невозможна жизнь. Кому-то не столь активному походы в фитнес-клуб представляются просто нормальными. Пловец Майкл Фелпс утверждает, формула нормальной жизни не обходится без спорта. Определите цели. Для чего вы хотите заниматься? Какую пользу это должно принести? Найдите единомышленников. Вместе заниматься веселее. Составьте тренировочный план, содержащий разные виды тренировок, от силовых до кардио и растяжки. Предусмотрите бонусы. Награждайте себя за достижения новой спортивной формой, походом в кино. Включайте во время тренировки музыку, заранее составьте плейлист. Следите за своим прогрессом. Введите дневник, фиксируйте результаты в приложении. Визуализируйте успехи. Попросите товарищей по залу сфотографировать вас так, чтобы вы выглядели победителем и держите фото перед глазами. Введите внутренний диалог, чаще напоминайте себе, как станет хорошо после тренировки и не думайте, насколько тяжело справляться с нагрузкой. Чтобы сбросить лишний вес, нужно создать в организме дефицит калорий кроме занятий в спортзале, в этом помогает правильное питание и повышение физической активности в повседневной жизни. Любимые способы борьбы моих клиентов с лишним весом. Свежий воздух и немного движения, пешие прогулки. Для них не нужны специальные оборудования, снаряжения, помещения. Ходьба способствует сжиганию калорий, так как активирует обмен веществ. Во время ходьбы учащается сердцебиение, улучшается кровообращение и оксигенация тканей, работают мышцы. Регулярные прогулки помогают развить выносливость и в целом повышают уровень физической активности. Для начинающих является отличной альтернативой интенсивным тренировкам. Для максимальной пользы нужно ходить не менее получаса в день. Начинать можно с небольших расстояний, постепенно их увеличивая. Для удовольствия выбрать живописный маршрут через парк, сквер или городские улицы с интересной архитектурой. Борясь с монотонностью, можно менять скорость, использовать походные трекеры, шагомеры, другие приспособления. Танцы-терапия – эффективный способ выражения эмоций и контроля веса. Регулярные занятия танцами улучшают обмен веществ, увеличивают расход калорий и способствуют сжиганию жира. Стиль не особо важен. Зумба, хип-хоп, балет, сальса предлагают уникальную физическую нагрузку и улучшают фигуру. Наиболее полезные танцы в любимом стиле. Во время занятий следует обращать внимание на правильную технику движений. Это позволит избежать травм. Танцы рекомендуется комбинировать с силовыми тренировками и кардионагрузкой. Йога как комплекс физических, психических и духовных практик способствует улучшению обмена веществ. Определенные асаны, воин, планка, активизируют мышцы и учащают сердцебиение, усиливая жиросжигание. Йога помогает настроиться на правильное питание, так как формирует осознанный подход к выбору пищи. Дыхательные упражнения, пранаяма, способствуют снабжению кислородом систем и органов и мобилизуют энергетические ресурсы организма. Для достижения максимального результата заниматься нужно регулярно, сочетать йогу с кардионагрузками и сбалансированным питанием.